«Глава шестая. Даже взрослые крысы не прочь пошалить и порезвиться. Там же». С мешки с мешками, о слух, что на хуторе появилась ведунья, быстро расползся по округе. «Но чего вам всем надуть?» — для порядка ворчал дедок, отпирая ворота. Цыка чаще гнал незваных гостей, грозя спустить псов. Сходили б к настоящему путнику — либо к гадалке в стойбище. Чего к девчонке-то прицепились? А ежели она ошибется? Не ученая же? Будете потом плеваться да проклинать ни за что». «Не-не, что ты родненький?» — смущенно шелестела в ответ очередная бобенка. «Мне путника не нужен. Я только того, совета спрошу. А дальше уж своим умом». Звали Рыску. Девочка жутко смущалась, краснела и комкала край передника. Упрямо глядя в землю, пока гостья излагала дело. Истории были разные, и смешные, и страшные, и глупые. Кто-то обходился несколькими фразами и задавал четкий вопрос. Другие долго ходили вокруг да около, мялись, сами себе перечили. Тут речь чаще всего шла о делах сердечных, и, похоже, женщинам больше всего хотелось выговориться, чем получить ответ. В конце гостья сбивчиво благодарила, совала ведунья узелок с каким-нибудь лакомством, Яблоко или мелкую денежку. Неловко гладила девочку по голове и исчезала, пока хозяева не заметили. Рыска сердито встряхивала косичками, ладони почти у всех гостей были потными и трясущимися, и с облегчением возвращалась к работе, чувствуя себя обманщицей. Но откуда ей в самом деле знать, выходить ли вдове замуж за работящего пьяницу из соседней вески? Где лучше сохраниться этой зимой тыква, на чердаке или на сеновале. Изменяет ли муж толстой некрасивой тетке, или это просто ее страхи? Девочка честно пыталась прислушаться к внутреннему голосу, но ничегошеньки не слышала. Приходилось отдуваться самой, отвечая, что первым в голову придет. Поток просителей, как ни странно, ширился. Сам Сурок несколько раз вызывал рыску к себе и указывал на стол, где было разложено несколько свернутых квадратиками записок. Девочка обреченно тыкала пальцем в любую, после чего хозяин либо довольно ухмылялся, либо мрачнел и отсылал племянницу вон. Угадывала или нет, никогда не говорил. «Дают, бери, глупышка», — убеждал жар, щелкая, даренные орехи или хрустя яблоком. С дурака грех не взять, если сам дает. Но рыски, нечестные гостинцы, в горло не лезли. Монетки она прятала под тюфяком и ни разу даже не проверила, на месте ли они. Куда больше девочку радовал другой внезапно открывшийся талант. Теперь ее не только не отсылали спать по окончании ужина, а, напротив, приваживали и улещевали. Девочка оказалась изумительной рассказчицей. У нее даже голос менялся, становясь бархатистым, прочувственным, с головой, окунающим в байку. Особенно рыски удавались сказки. Не детские, про зайчиков да лисичек, а длинные, страшные, но непременно с хорошим концом. Воображение у нее было такое, что из оброненной батраком фразы, вроде «Ох и славна трава по ту сторону оврага», вот как бы коровы летать умели, девочка могла с сочинить историю, где и коровы летали, и кошки доились, И прекрасный воин, потрясая волшебной кочергой, мчался по облакам на верном скакуне навстречу треххвостой жабы-птицы. Вначале рыскинными слушателями были Жар, Феся да Дедок. Потом к ним постепенно присоединились доярки, а за ними и батраки. Даже скептичный, вечно хмурый цыка, один раз остановился в дверях, послушал, хмыкнул. Вот уж вружка искусная но задержался у косяка, пока сказка не окончилась. А как все хохотали, когда дверь ударила по лбу подслушивающему паселке Тот, правда, вопил, что случайно проходил мимо, и вообще все папе расскажет, однако позориться перед Сурком не стал. Вечера тем временем становились все длиннее, темнее и холоднее. В преддверии урожая Сурок взял двух новых работников, Благо, по дороге мимо хутора нескончаемой чередой тянулись разоренные засухой пахари. Все они надеялись найти работу в городе, однако с готовностью брались за что угодно, нанимаясь за бесценок, а то и вовсе за еду. Попадались и лихие люди, но от крупных шаек богиня пока миловала. А с тремя-четырьмя удавалось справиться своими силами. Про банду из Ледышкина Яра больше не слышали, то ли откочевала куда, то ли развалилась, а может, попыталась заглотнуть кусок не по горлу и пала под клинками путников. После одной из шумных осенних свадеб голова Приболотья завернул к сурку на кружку пивка. Судя по тому, что прижимистый хуторянин сам его пригласил, кружка была далеко не первой. — Такие, «Влепит нам царь год крысы!» — уныло сообщил голова, глядя, как Феся управляется с большим запотевшим кувшином. «После пустополья же объявляют!» — лениво возразил Сурок. «Да и так все ясно!» — мужик осторожно пригубил. «Пиво у богатого соседа было не свадебному. Крепкое, душистое, даже пена вкусная. Ты сколько снопов с редка снял?» «Три?» «Брешешь!» На общинном и то под два с половиной было. А в калинах и четверти не вышло. Это на нижней пашне, где даже гнилое зерно всходило. А на верхнюю жнецов вовсе не засылали, незачем. Ну, мало ли. Рентар-то большой, на севере, может, и уродила, без особой уверенности предположил хуторянин. Зато на юге подчистую выгорело. «Нет, кум, не отвертимся». Голова подпер щеку ладонью и пьяненько шмыгнул носом. С урожайных земель двойной налог, с пустых — половинный, и весь наш доход в царскую казну. — А ты будто так про два с половиной наместнику и отписал, — хмыкнул Сурок. — Тьфу на тебя, но поставил чуть больше, чем у соседей. Если донесут, отбрешусь. Мол, удалась полоска с краю, а прохожие и обзавидовались. «Так чего тогда ноешь?» — хуторянин зажевал пиво свежей колбаской. Голова тоже потянулся к блюду. «Шутка ли? Первый год крысы за десять лет. Последний случился, когда проклятые совряне пожгли вески и потравили поля к востоку от столицы, и зимой от голода перемерло больше народу, чем в битвах. Но мало ли, боязно, как пить дать?» — голова отхлебнул. «Болезни по весне начнутся» а мы у самых болот, тут вся дрянь по реке приходит да оседает. Боязно, боязно, вот когда начнется, тогда и будешь плакаться. А в прошлый раз, помнишь, к берегам подходить боялись, трупы в камышах качало, сравнил послевоенщину с простой засухой. Но подвыпившему голове так хотелось одержать верх в споре, что он бездумно ляпнул. «А с чего ты взял, что в этот раз без войны обойдется?» Сурок аж поперхнулся. «Да ты что, друг, ошалел?» — выдохнул он, едва откашлившись. «С кем нам воевать-то?» Рызка с жаром, затаив дыхание, подслушивали у приоткрытой двери. «Феся! Уже один раз об них споткнулась и шепотом обругала!» «Да все с ней, с саврией. У них-то нынче тоже не урожай! Народ голодный, злой!» А мирный договор как раз этой зимой истекает. Продлят. Что они, дураки, в год крысы воевать? А бозы как снаряжать? Корой да шишками все больше распалялся и багровел хуторчанин. И на кой мы им сдались, такие же нищие? Победят, еще и нас кормить придется. Тю, кормить. Вырежут под корень, и вся недолга. Голова выразительно черкнул ладонью по горлу. «Фу на тебя!» — Сурок решительно переставил кувшин на свою сторону стола. «Кажись, хватит тебе подливать. Несешь уже абы что!» Угроза была куда страшнее какой-то там войны. И голова мигом перевела разговор на вдовицу Метрону, которой, кажись, кто-то в последнее время шастает. «Ишь, раздцвела!» Рызка же сидела, еле дыша и судорожно стискивая руку друга. Савряне представлялись девочке чудищами страшнее сказочных жабаптиц Тех хоть убить можно или вообще в царевичей переколдовать. А с саврянским нашествием вся царская рать ничего поделать не могла. До самой столицы дошли гады. Еле их отбросить сумели и обратно в логово загнать. Теперь вот перемирие, но до сих пор мало кто может глянуть в рыскины глаза и не вздрогнуть. Так рыская и выросла, с уверенностью, что есть люди, а есть савряне. Хотя однажды видела саврянскую семью, проезжавшую через веску на ярмарку, отец, мать и двое детей. Они с любопытством осматривались по сторонам, смеялись, разговаривали, будто у себя дома, напились из колодца, к венцу которого, по рассказам стариков, в войну прибили копьем тогдашнего голову, а он умирал, на нем несколько лучин. Вот щербина в бревне до сих пор видна. Чуждые, острые черты лица, желтые глаза, непонятная речь с гортанным акцентом, бесцветные, непотребно длинные волосы — такие, говорят, отрастают у покойников в гробах. бр какие уроды! Мужчина заметил рыску, нахмурился и что-то сказал жене. Саврянка тоже уставилась на девочку, и та, не выдержав, задала стрякача. Как лавочник может продавать им пироги с черникой? Зачем баба Шула указала им дорогу до города, а не в топь? Почему царь вообще пускает их на рентарскую землю? На выезде из вески мальчишки закидали телегу паданками. И рыска единственный раз в жизни присоединилась к свистящей и улюлюкающей своре. Потом, конечно, всем от родителей влетело, но как-то неубедительно. «А если совряне заявятся сюда не гостями, а врагами?» «Ну, пойдем же!» — жар дернул рыску за рукав, похоже, не в первый раз. «Куда?» — опомнилась девочка. «Со стога кататься». «Ой!» Война и савряне мигом вылетели у рыски из головы. Друг подбивал ее на ночную вылазку уже три дня — но робкая девочка все мялась и отнекивалась. «А ты уверен, что нас не заругают?» «Пусть вначале поймают», — бесшабашно отмахнулся Жар. Рыска напротив надулась и попыталась высвободиться, но мальчишка уверенно добавил. «Да ну! Это ж общинный! Даже если разворошим немножко, через недельку-другую все равно по домам растащит, загнить не успеет». «Чего вы тут засели, как кошки?» под «Воронятней!» — не выдержала Феся, снова чуть не треснув рыску дверью по лбу. «Подите-ка лучше пол помойте, если делать нечего. Да он, небось, чистый еще. Жара с порога словно ветром сдула Тетя Фесь, мы погуляем немножко, только успела пискнуть уволакиваемая им рыска. Куда вас на ночь, глядя, понесло?» Служанка устало махнула рукой. В кухне уже никого не было. На улице стояла зябкая осенняя темень. Солнце спряталось, словно на лучину дунули ни тепла, ни света. Днем дети еще бегали в рубахах, а теперь рыска куталась в слишком большую для нее овечью безрукавку и все равно стучала зубами. А может, не надо? Безнадежно ныла она, семеня за другом, как приблудный цуцик. Не трясись, уже почти пришли. Жару было тепло от одного предвкушения шалости вот увидишь, тебе понравится. Общинное поле начиналось сразу за молельней. По закону, десятина вескового урожая шла в царские закрома, но с ее отчетом вечно возникали проблемы. Да что ты, родненький, какие семь мешков, четыре, и то один неполный, клялась ушлая вдовица, глядя на голову большими честными глазами и призывая в свидетели Хольгу, хотя следовало бы Саше, покровителя, вралей «Не-е-е-е!» гнусавил более совестливый кузнец, изучая носки лаптей. «Не сажали мы репу. Сын грыз. Так кто тесть лукошка привез?» В конце концов, чтоб не ругаться, решили распахать для царя отдельное поле за весковой оградой, а работать на нем по очереди. Ругались, конечно, все равно. Один до ночи, не разгибаясь, полол, а другой тюпнул с краешку тяпкой, вздремнул в борозде и с обеда удрал. Но разбирать споры стало куда проще. Тут-то все на виду, соседи ревниво бдят, зная, что через неделю их очередь. В этом году на общинном поле по уговору с окружным главой сажали ячмень. Вырос он так себе, пополам с бурьяном, но для года крыса сойдет. Зато солома с него вышло, длинный высоченный сток, похожий на лежащую хрюшку. С одной стороны плавный подъем рыла, с другой — почти отвесный зад. Солома царя не интересовала, но ее надлежало хранить до приезда сборщика налогов. Мало ли, вдруг ближе к столице не найдут, чем в царских коровниках подстилать, а потом уж по тючку, по воску разбирали, кому надо а если нас висковые поймают? Хо-хо, этих сопляков давно мамки по домам разогнали. Жар задрал голову, прикидывая, как ловче взобраться по душистому, шуршащему, рыхлому склону. Рызка поежилась, она бы совсем не возражала, если бы их тоже кто-нибудь разогнал, до того, как друг успеет что-нибудь натворить. Но, как жары предсказывал, за стогом приглядывали только луна до да красный глазок тлеющего в молельне свеца Над соломенной горбиной беззвучно пролетела сова, видать, дневавшая на чьем-то чердаке, а с темнотой — отправившаяся на охоту. И волки, наверное, уже из нор вышли. «Жар!» — лезь сюда, — пропыхтел мальчишка, делая последний победный рывок. «Свежая...» Не успевшая слежаться солома расползалась под ногами, как зыбучий песок, почти не давая опоры. Жар полежал немножко на макушке стога, отдыхая и с ехицей наблюдая за рыскинными попытками покорить вершину. Более легкую девочку солома держала лучше, но силенок у нее было поменьше, и другу пришлось в конце концов подать ей руку. — Ну как тебе? — гордо спросил он, выпрямляясь во весь рост. Рыска поглядела вниз и напротив поскорее села. «Высоченный-то какой!» «А ты не смотри», посоветовал жар, «ты катайся». И коварно толкнул ее в спину. Девочка с визгом заскользила вниз по рылу, распахивая солому. Внутри та оказалась теплой и пыльной, щекочущей до удари а внизу от стога Вообще откололся кусок и еще несколько шагов. рыска ехала по стерне на нем, как на быстро истончающейся подушки Не успела девочка отдышаться и проморгаться, как в спину ей врезался жар, тоже вопящий и хохочущий. «А?» — заорал он. «Еще?» рыска обернулась и надела ему на голову охапку тут же осыпавшейся соломы. Друг не остался в долгу, и вскоре оба не только согрелись, но и вспотели а потом на перегонки бросились карабкаться на стог. Катались и по очереди, и упряжкой, и задом, и передом, и даже стоя, правда, недолго. Приноровевшись, дети с разбегу взлетали на верхушку как белки. Солома клочьями летела в стороны. При дневном свете было бы видно, что стог стоит в большущем желтом пятне, а ветерок растягивает его все шире. Потом жар сообразил подтащить к свиному заду несколько охапок соломы, и забава стала еще веселей и громче молчать съезжая с такой крутизны даже у мальчишки получалось через раз а, -а, -а шурх плюх и тут же сверху берегись и надо скорее откатываться в сторону чтобы подруга не шмякнулась тебе на голову дети раскраснелись колкая полова набилась за шиворот и в штаны но останавливаться и вытряхивать было некогда — Еще поллучины, и пора бежать на хутор, а то дом запрут на ночь. Скребись потом в ставне, клянчи у феси, чтобы встала и нещадно бронясь открыла. — Ну, еще пороску и хватит, — наконец решил жар. Рызка согласно кивнула и, растягивая удовольствие, села на краю, свесив ноги. Друг притулился рядышком. Сток был выше заборов, и веска лежала перед детьми, как россыпь. Шкварок на сковородке. Кое-где мерцали искорки окошки. хныкал ребенок, совсем маленький, как кошка вякает. А где твоя изба? Вон, — сразу указала девочка, глядевшая в ту же сторону. Вздохнула. Родители, наверное, спят уже. Или мать у заднего окна сидит, придет. Там рама старая, дует. Так мама в шерстяном платке. И волосы распустила. Они у нее длинные, ниже пояса, и густые-густые. Мальчик смущенно потеребил нижнюю губу. А я свою вообще не помню. Хочешь, подкрадемся и в окно заглянем, оживился жар. Рыска встрепенулась, но почти сразу же сникла и помотала головой. не Давай-ка лучше еще по два разика скатимся. Хольга была прекрасна. Тонкие, безупречные черты лица словно вышли из-под гениального скульптора, ни одной лишней линии на отполированном до теплого блеска мраморе. Золотые локоны шалью не спадали до пояса, перемешиваясь с сиянием солнца за спиной богини. Длинное белое одеяние плотно облегало тонкий стан, собираясь в складки только от колен. Из-под подола трогательно выглядывал розовый пальчик, петельки сандалии. О, благодатная, упоенно взвыл молец, падая на колени и утыкаясь лбом в плотное и ароматное, будто застывшая манка, облако! Какой великой чести удостоился я, ничтожный! Богиня торжественно воздела руки, и просторные рукава заплескали на ветру, как лебединые крылья. В пронзительно голубом небе, мирядами струн, пела паутина, Судеб дорог, уходящих во все стороны, многожды скрещивающихся, а кое-где испутанных уродливыми клубками. Некоторые были толще остальных, некоторые ярче, несколько аж светились, бросая блики на соседние. Молец упоенно всхлипнул, что мне делать, лучезарная, дабы услужить тебе, приказывай, я все исполню. Хольга матерински ему улыбнулась, а потом вдруг шкодно подмигнула и одним неуловимым движением спустила одеяние с плеч, оставшись, в чем ветер родил. «Иди же ко мне, противный», — сказала она и щелкнула зубами. Молец с воплем ужаса отшатнулся и рухнул на пол возле лавки. Масляные светцы, расставленные по молельне, почти все прогорели. Слабо трепыхались только два — не освещая, а притягивая взгляд. В углу шуршала и греховно хрупала мышь, не иначе стянув из жертвенной чаши освещенный сухарик. «Приснится же такое паскудство!» — пробормотал молец, одной рукой потирая ушибленный копчик, а другой придерживая бешено бьющееся сердце. Статуя Хольги, тоже беломраморная, но уже изрядно подкопченная дымом, мрачно и укоризненно взирала на него с постамента. «С чего бы это? Может, богиня мне испытания не посылала Молец припомнил, что ощутил при взгляде на обнаженную Хольгу и догадался, что испытание он провалил. «Или это знамение было?» — с надеждой предположил он, гоня грешные мысли. «Последний святец» — с тонким шипением угас, — в молельне стало совсем темно. Молец, кряхтя, поднялся и обошел статую. Та обемолвствовала предоставляя служителю самому толковать сон затихлаый мышь зато от приоткрытого иначе вовсе в святом дыму горишь окошко стали доноситься странные отголоски словно бы вопли приглушенное расстоянием изумленный молец на цыпочках подкрался к окну осторожно в памяти сразу всплыл саврянский налет его приоткрыл, Да так и застыл вторым изваянием. По общинному стогу, засахаренному луной, скакали рогатуны. Примечание. Рогатуны — рогатые, вечно хихикающие бесплодные твари, с пьяну, созданные Сашием, и собственной тени, когда ему понадобились собутыльники. Считается, что если перебрать лишку, то они являются к людям. Роготунами также называют любителей выпить на дёрмавщину. Эти сбегаются после слов: "Всех угощаю". Конец примечания. Молец с нажимом протёр глаза, селись понять, не продолжение ли это позорного сновидения. Роготуны не исчезли. Чёрные вёрткие фигурки то появлялись на гребне, то резко пропадали, будто кривляясь и дразня мольца. «Дети!» — сообразил он, и оторопь сменилась нарастающей злостью. «Вот паршивцы! Саши и вы щенки! Всю ж солому испаскудят! Сейчас как возьму хворостину до да погоню до самых оврагов!» Молец накинул на ночную рубаху ритуальный плащ, расшитый цветным шелком, сунул ноги в опорки и, хляпая, ими выскочил во двор. Попытался выломать ветку малины, просунувшуюся сквозь соседский плетень, исколол все пальцы и осерчал еще больше. Ветка мочалилась, но не отдиралась. Пришлось грызть под возмущенный брех охраняющего двор кобеля. Когда молец подбежал к стогу, рогатуны уже исчезли, успев довести он до самого плачевного состояния. Хоть ты заново метай. Кто ж это был? Наверняка батарин сынок свою ваташку привел, хоть отец и высек его вчера вразумляюще, чтоб носу не смел на общинное поле показать. но ну, утром я с их родителями потолкую. К божественной статуе не допущу, покуда стог не поправят. И тут молец услышал тихие голоса, доносящиеся с другого конца стога рыска уже примерилась скатиться, как вдруг увидела страшное. Молец, бледный, расчехранный, с голыми коленками под дорогим плащом и веткой, на которой еще сохранилась пара листьев, выскочил из застога, словно беспокойник. Он был до того зол, что даже не бронился, пер на детей молча, будто волк, посверкивая выпученными глазами и оскаленными зубами. У рыски от такого зрелища не только голос, но и руки-ноги отнялись. Жар тоже струхнул, но еще пытался храбриться. «Главное, стой тут, не полезет же он на сток. Куда ему, старому до да колченогому?» Молец добежал и раз-таки полез, причем очень живенько. Тут уж разногласий не возникло. Дети с визгом развернулись, помчались на другой конец стога и к скатились вниз. Рызка на голове у жара. Ору добавилось. Мальчишка решил, что его прищучил молец. Девочка же никак не могла подняться. Ей казалось, что жуткий старик вот-вот свалится на загривок уже ей. Наконец распутались, выкатились из соломы и задали драпака. Кровь бухала в ушах, запугивая «догоняет». Оглянулись только за оградой, когда перестало хватать дыхание. Мулец стоял на дороге во весь рост, потрясая хворостиной, как мечом. Теперь уж он не молчал. «Узнал?» — послушав, уныло заключил жар. «Ох и влетит нам!» — хлюпнула носом рыска. Издалека сток казался похожим уже не на свинью, а на лохматую взъерошенную собаку, вылизывающую щенка. «Давай скажем, что он такой еще до нас был», — неуверенно предложил мальчик, «а мы всего-то разок влезли на луну поближе поглядеть». Рыска не ответила, врать она не любила и не умела, значит, и пробовать нет смысла. Хозяева пуще разозлятся. Дети молча, не глядя друг на друга, поплелись на хутор.